Эпилог Вертолет со спасательной группой прибыл через полчаса. Еще издали люди заметили два черных столба дыма, уползающих в небо. Один более темный на месте станции, второй, поменьше, от горящего гризли примерно в полутора милях от основного пожара. Геликоптер завис над горящей станцией, четверо крепких мужчин выпрыгнули из проема и побежали к лежащим на снегу трупам Брэдли и Гарбера, точнее к тому, что от них осталось. Вертолет же вновь поднялся в воздух и направился ко второй точке, в которой был замечен огонь. Они искали живых. Они ведь были спасателями. Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.